Эпизод 89. девятый. 16 16 мая 2000 года. Бьярный Мюллер, Халвурсон и Харри бок о бок шли по улице Мотсфельдсгате. Они были в самом сердце маленького Карачи, пакистанского района, где и запахи, и одежда, да и сами люди столь же мало напоминали о Норвегии, как кебабы, которые купили полицейские о привычных жареных сосисках. По тротуару в припрыжку бежал курносый паренек, одетый на пакистанский манер, но с праздничным бантом в честь 17 мая на куртке, с золотым узором и с норвежским флагом в руках. Харри читал в газетах, что мусульмане решили устроить для детей празднование Дня Конституции 16 числа, чтобы весь следующий день посвятить Ид Аль Адхе. «Ура!» – мальчик белозубо улыбнулся полицейским и побежал дальше. «Эвен Юль, это вам не кто-нибудь», – продолжил разговор Мюллер. Он у нас, пожалуй, самый именитый историк, пишущий о войне. Если ваша версия подтвердится, будет скандал. А уж если окажется, что мы ошибаемся, что ты ошибаешься, Харри. Я всего лишь прошу разрешения заслушать его в присутствии психолога и ордер на обыск его квартиры. А я всего лишь прошу хоть какое-нибудь маломальское основание для этого, улику или свидетеля, — кипятился Мюллер. Юль — известная личность, и никто его и близко от места преступления не видел. Ни разу. Как, например, обстоят дела с твоим любимым заведением, откуда позвонили Эльси Бранхёу? «Я показывал фотографию Эвина Юля женщине, которая там работает», — начал Халворсон. «Майе», — вставил Харри. «Она не помнит, чтобы когда-нибудь видела его», — закончил Халворсон. «Я о чем и говорю», — вздохнул Меллер, отирая соус с губ. «Да, но я показал фотографию одному из посетителей», — продолжил Халворсон, бросив быстрый взгляд на Харри. «Там сидел пожилой человек в пальто. Он кивнул и сказал, — Да, это он. Заберите его». «В пальто», — задумчиво повторил Харри. «Это магиканин, Конрад Оснас в войну был на флоте». «Да, пожалуй, о нем еще можно сказать, что он человек, но как свидетель, боюсь, он не слишком надежен». «Но все равно, Юль говорит, что ходит в кафе напротив, там телефона нет. Значит, если ему нужно было позвонить, он, конечно же, зашел бы в Шрёдер». Мюллер скривился и с подозрением посмотрел на кебаб, от которого только что откусил кусочек. К этому произведению кулинарного искусства у него изначально душа не лежала». Харри, ты действительно веришь во все эти рассказы о раздвоении личности? Я понимаю, шеф, это звучит неправдоподобно, но Эуна говорит, что такое возможно, а он хочет нам помочь. И ты веришь, что Эуна сможет загипнотизировать Юля, вызвать личность Даниэля Гюдасона и выбить у нее признание? Вовсе не обязательно, что Эвин Юль знает, что сделал Даниэль Гюдасон, а поэтому поговорить с ним просто необходимо сказал Харри. Эона говорит, что люди с расщеплением личности сильно подвержены гипнозу, поскольку сами себя все время гипнотизируют. Замечательно, Мюллер поднял глаза к небу. А зачем тебе еще ордер на обыск? Как вы сами сказали, у нас нет ни улик, ни свидетелей, а на психологические эксперименты суд, скорее всего, не купится. Но если мы найдем винтовку, то все, мы уцели. «Больше нам ничего и не нужно». «Хм...» — Мюллер остановился. «А мотив...» Харри посмотрел на него удивленными глазами. «Насколько мне известно из практики, даже у сумасшедших преступников есть какой-то мотив. А у Юли я его не вижу». «У Юля его и не должно быть, шеф», — ответил Харри. То «Он есть у Даниэля Гюдесона. Сигна Юль так или иначе переметнулась на сторону врага, его мотив — месть. И эта надпись на зеркале «Бог мой судья» означает, что он расценивает все эти убийства как часть своеобразного крестового похода, что он считает себя правым, хотя знает, что другие его осудят. Ну, а другие убийства? Бернд Бранхеук, и, если ты считаешь, что это дело рук одного и того же человека, Халгрим дали. Не знаю, какие у него тут мотивы, но ведь Бернта Бранхеуга убили из винтовки Мерклина, а Халгрим Дале был знаком с Даниэлем Гюддесоном, и, как показало вскрытие, глотка у Дале была перерезана вполне хирургически. Может, Юль решил убить Дали, потому что тот понял, что он и выдает себя за Даниэля Гюддесона? Халвурсон кашлянул. «Что такое?» – недовольно спросил Харри. Он уже успел как следует изучить Халворсона и понял, что сейчас начнется критика. Тебя послушать получается, что в момент убийства Халгрима Дали, Эвен Юль был Эвеном Юлем, ведь Даниэль Гюдусон не был хирургом. Харри проглотил последний кусок кебаба, вытер рот салфеткой и огляделся, ища глазами урну. «Ну...» В общем, я имел в виду, что пока ответить на все вопросы мы не можем. Я понимаю, что для прокурора наших доказательств недостаточно, но ни нам, ни ему не следует забывать, что подозреваемый может совершить очередное убийство. «Шеф, вы боитесь, что будет скандал, если мы разоблачим Эвена Юля?» «Но представляете, какой скандал будет, если он убьет еще кого-нибудь?» «А когда выяснится, что мы его подозревали, но не помешали ему...» «Да, да, да, да, я все это знаю», — сказал Мюллер. «Значит, по-твоему, он продолжит убивать?» «Многое в этом деле мне непонятно», — ответил Харри. «Совершенно ясно только одно. Он еще не выполнил всех пунктов своего плана». «И почему же это тебе совершенно ясно?» Харри похлопал себя по животу и ухмыльнулся. «Тут у меня маленький телеграф, и он постоянно отстукивает мне морзянку» о том, что у преступника была причина купить самую дорогую в мире киллерскую винтовку. Вы знаете, шеф, имя Даниэля Юдасона было легендой, среди прочего потому, что он превосходно стрелял. И сейчас мой телеграф стучит, что этот крестовый поход приближается к логическому завершению. Преступник решил увенчать свою работу чем-то, что обессмертит имя Даниэля Юдасона. На секунду сквозь летнее тепло, поднимая в воздух пыль и мусор, помот с фельдсгаты пронесся порыв ледяного ветра. Последнее дуновение зимы. Мюллер закрыл глаза, вздрогнул и поплотнее запахнул пальто. «В Берген», — подумал он, «в Берген». «Я попробую что-нибудь сделать», — сказал он. «Ждите моего звонка».